Глава 71. К ужину с капитаном Бабингом Амара вышла в белом платье с золотым шитьем и белом тюрбане с большим изумрудом посередине, на котором и держался весь тюрбан. Камень располагался как раз на том самом месте, где на ее лбу и располагалась позорная прыщавая надпись, надежно прикрывая ее. Помимо Бабинга на ужине присутствовали еще офицеры, друзья Грэма. Некоторые были с женами. Когда она вошла в шатер, где проходил ужин, все мужчины повернули головы к ней. И хотя Амаре нужен был только Грэм, мужское внимание было ей как бальзам на душу. Она не планировала изменять адмиралу, пока не заполучит его в мужья. Ну а там уж... В его окружении слишком много красивых военных. М -м -м. Например, Амаре всегда нравился Бабинг, этот учтивый молодой человек со светлыми локонами и даром поэта. Ей бы очень польстило, если б капитан влюбился. Написал о ней оду и покатал на своем большом корабле. Мадам Шатопер сегодня вы особенно прекрасно выглядите. Словно прочитав ее мысли, Бабинг приложился к ее ручке. Словно Пэри околдовали меня одним только взглядом прекрасных глаз, что блестят ярче этого изумруда. Амара самодовольно улыбнулась, хотя предпочла бы слышать этот цветистый комплимент от Грэма. Он стоял в окружении офицеров, но улыбнулся, едва встретившись с ней взглядом. Все хорошо. Все просто чудесно. Виола сбежала, он не знает, что она — это она, да ему и плевать на нее с самой высокой башни храма. «Но еще великолепнее этих зеленых глаз — ваш кулинарный талант», — продолжал Фридрих Бабинг с придыханием. «Узнав, что это вы в тот раз приготовили ту дивную фавероль, вкусить которую в отдалении я мечтала днем и ночью, я, признаться, теперь готов сделать вам предложение руки и сердца». Грэм сказал, вы снова приготовили это блюдо богов. «Не скрою, я весь в предвкушении». Амара, которой очень понравились эти речи, кокетливо ответила Бабингу. Флирт с молодым капитаном помог ей окончательно успокоиться и расслабиться. Вскоре Амара пригласила всех к столу и торжественно объявила под одобрительным взглядом Грэма. «Господа, сегодня я представляю вам приготовленное мной блюдо, запеченную фавероль. Я лично придумала этот рецепт. Прошу оценить мой скромный труд». Под предвкушающий шепот гостей Лакей вынес большое блюдо и поставил его в центре стола. Амара усмехнулась, ожидая всеобщей аплодисменты. Ведь акули рецепт деда моряка поварихи Анарисы не подвел. Фавероль запеклась что надо, с румяной золотистой корочкой и вкусным ароматом. Каково же было удивление гостей, когда слуга поднял клош. Вместо аппетитной тушки там оказалась какая-то бледно-зеленая размазня, лишь отдаленно напоминающая Фавероль. Гости дружно зажали носы. От блюда шел стойкий запах несвежего мяса. Амара чуть не взвыла от возмущения. Почему так? Ведь когда она вынула блюдо из печи, все было отлично. И тут она вспомнила слова анарисы о, о непредсказуемости результата. Все-таки акула не Фавероль, сказала повариха, и была права. Но она все равно получит за этот совет сполна. Слуга, между тем, вместо того чтобы унести злосчастное блюдо, Зачем-то разрезал фавероль ножом, и все смогли полюбоваться на мясо внутри. Зеленоватое, с красными прожилками, рыхлое, склизкое, напрочь отбивающее аппетит. «Что-то нет особого желания это пробовать, мадам Шатопер, протянул кто-то. А у гурмана эстета Бабинга кажется, был готов случиться инфаркт. Амара принялась суетливо объяснять, что результат оказался другим, нежели она ожидала из-за неисправной печи а сама, скрипя зубами, велела слуге унести, и, наконец, этот ужас. Происшествие удалось как-то замять, но больше никто есть не пожелал. Наступили танцы. Амара сама пригласила Грэма, ей нужно было срочно оправдаться перед ним, почему роль получилась такой ужасной. Женщина принялась доказывать ему про неисправную печь, но Грэм остановил ее. «Мне это не интересно. «Ну и слава Ньорду. Значит, он спустит это на тормоза». Тем более, что там какая-то фавероль, когда Амара умела обслужит его сегодня в постели. Она уже придумала. Скажет, что хочет поиграть пожестче и скроет лицо черной кожаной маской. Адмирал не устоит, и теперь точно будет ее. «Красивый камень», — проговорил Грэм, разглядывая изумруд в ее тюрбане, который оказывается как раз на уровне его глаз. «Ведь это я тебе его дарил». «Я бы не отказалась еще от одного. Аленького». Грэм выгнал бровь. «Хочешь рубин? Неплохой аппетит!» Помимо этого, у меня проснулся аппетит для кое-чего другого. Можно даже сказать, я изголодалась. Амара кокетливо провела пальчиком по его груди. «Даже не думай отвертеться. Сегодня ночью ты мой!» Грэм ничего не ответил, только ухмыльнулся. В этот момент его глаза вдруг показались Амаре такими холодными. И тогда она еще больше захотела завладеть этим мужчиной. Сегодня ночью все свершится. После сегодняшней ночи она забеременеет от него, даже если на самом деле этого не произойдет. А грязный инцидент с фаверолью можно будет замять вкусным десертиком. Муж на десерт это Амара была мастерица. Мои любимые, милые, уважаемые господа, прошу вас отведать мой нежный малиновый фондан, приготовленный с шоколадным топингом и поданный свисташковым мороженым и лесной земляникой. Сочетание сладостей и кислинки — неповторимый вкусовой букет, который покорит даже самых изысканных гурманов». В конце своей речи Амара стрельнула глазами капитану Бабингу. «Не потому, что хотела его пока, а потому что расположение капитана важно, ведь он лучший друг Грэма». Амара простёрла руку к столу и внезапно поняла, что стало слишком тихо. «И что в молчании этом? Все смотрят на нее.